Глава 4. На самом деле, для проверки всех систем не обязательно посещать базу на Луне. Всю необходимую информацию я мог получить и так. Вот только без физического присутствия я не смогу вмешаться в работу системы наблюдения и слегка подправить ее. Точнее, сделать так, чтобы определенные места в определенное время не оказались в поле зрения нашей системы и комплекса ИИ нашей базы. В противном случае будет очень сложно пояснить то, что произойдет. Ведь я собирался использовать самый надежный метод спасения именно этого мира, в котором мы сейчас проживали. В остальных наших мирах, к сожалению, придется воевать против обращенных с помощью обычных средств. Дело в том, что я собирался массово использовать телепорт, а точнее, сферу переноса в другой мир. Когда знаешь, где и во сколько появится тот или иной вторженец, то очень легко подготовить именно это место к переносу в другой мир. Так что практически все хищники попадут в мою ловушку, а после улетят на одну опасную планету, где уже давно нет ни единой души. Более того, условия выживания там жестче, чем в открытом космосе. Все-таки в космосе достаточно защитить себя от потери воздуха и удержать тепло в пределах определенного контура, дабы выжить. А вот там, где сама поверхность превратилась в филиал самого настоящего ада с диким перепадом температур, а также практически полным отсутствием эфира, станет серьезным вызовом возможностям обращенных. Даже я на той планете вряд ли смогу долго выжить. Ведь дополнительным бонусом шла нестабильность самого пространства и непредсказуемые последствия энергии. Оттуда даже портал открыть практически нереально, если только не знать определенных более-менее безопасных мест. Смогут ли наши гости избежать моей ловушки? В теории, если они обладали возможностью оперирования линиями судьбы, то да, смогут. Но дело в том, что у этих самых линий есть очень много подводных камней, начиная от самого банального выбора и заканчивая дополнительными условиями, возникающими от вмешательства таких, как я, невидимок. С выбором все очень просто. Есть триллионы различных вариантов развития событий. Можно просмотреть их все и определить наиболее вероятный сценарий развития событий и сосредоточиться на нем. Вот только в них никто и никогда не увидит меня лично и последствия применения моей силы в конкретном случае и конкретном месте, если только я сам кому-нибудь не расскажу о своих планах. Тогда Ленин судьбы станет не только моей, но и того, кому я поведал свою тайну». Конечно, это накладывало свои ограничения. Самое главное из них — это невозможность самому использовать возможности игры с линиями судьбы. Вот только я бы не назвал это существенным минусом. Взять, например, Локи и Тора. Один активно применял линию судьбы даже в самом обычном бою. Проигрывая различные варианты развития событий, Локи мог выбрать самый оптимальный и результативный путь для победы. Казалось бы, выбор однозначный. Но не все так просто. Тут же Тор закрыл себя от линии судьбы и в результате не мог ими оперировать. Вот только сколько бы Тор не сходился с Локи даже в тренировочных поединках, но результат неизменный. Тор всегда выигрывал. Почему? Да, в общем-то, все очень просто. Во время боя с Тором наш любитель интриг не мог предсказать истинный вариант событий. Локи видел кучу вариантов, но все это ложные образы, не имеющие никакого отношения к реальности. А все потому, что защита Тора работала таким образом, что фактически случайно меняла линию судьбы на постоянной основе. Причем не только при личной встрече, но и в тех вариантах, когда нужно применить силу в совершенно другом месте. Теперь уже казалось, что найдено четкое лекарство против любителей посмотреть будущее. Но это лишь иллюзия. Реальность намного сложнее. Конечно, если взять абсолютный вакуум и поместить туда Локи и Тора, то результат будет одним и тем же. Собственно, на арене для тренировочных боев Тор это не раз подтверждал. Но стоило только добавить в их бой наблюдателя, который не имел защиты линии судьбы, как у Тора. Как тут же ситуация изменялась кардинально. Теперь уже Локи получал преимущество. Но к его печали это не сильно ему помогало. Правда, причина заключалась уже в другом, а именно в разнице сил и опыта подобных столкновений. Просто Тор сражался чуть ли не каждый день, а Локи больше интересовали интриги, чем банальные драки магов. Я же сейчас некий аналог Тора. То есть меня не видно и не слышно по линиям судьбы. А раз так, то и угадать, где и что я сделаю, очень сложно. Особенно если свидетели моих действий среди обычных людей не окажутся. Хотя даже если такие и найдутся, то включится еще один фактор, а именно огромное количество дополнительных вариантов развития событий. Разобраться во всех вариантах очень сложно, и еще сложнее выбрать верный. Ну, если ты, конечно, не один из сильнейших мироздания. Таких как повелители, ангелы или вечные с изначальным. Правда, если верить тому, что показал мне изначальный, то даже у них довольно часто случались ошибки. Например, если я один буду влиять на будущее, то меня с трудом, но все же сможет вычислить повелитель или ангел и без особых проблем вечный. А вот если, допустим, мне будет помогать Тор, то у Повелителей Ангелов возникнут огромные проблемы. Шансов на то, что у них получится определить истинную линию судьбы будущего, практически нет. У Вечных же возникнут сложности с выбором, но все же с большой удачей они смогут вычислить наиболее вероятный сценарий развития событий. Но чем больше подключится подобных личностей, как я или Тор, тем меньше шансов у Вечных на правильное видение будущего. Чем больше я изучал в свое время линию судьбы, тем сильнее удивлялся огромной пропасти, лежащей между вечными и изначальным. То, что для вечных огромная проблема, для изначального – лишь мелкая деталь. Но это не означало, что изначальный всемогущий знает все наперед. Нет, он лишь может определить наиболее вероятный путь. Но опять-таки только до той точки развития событий, где количество влияний на линию судьбы не переваливает критический уровень. Например, можно вспомнить события, что не так давно произошли со мной. Изначально Изначальному пришлось лично вмешаться для решения проблемы, так как слишком многие стали влиять на мою линию судьбы. То есть ситуация достигла критической отметки. В итоге он убрал из памяти всех свое появление и даже упоминание о себе, но это не значит, что его не смогут вычислить снова. Именно поэтому он решил показать мне наиболее вероятный путь в будущем. Естественно, такая картина меня не устраивала. А значит, мне придется вступить в игру и изменить все таким образом, чтобы в итоге от меня наконец отстали, раз и навсегда. Но что-то я отвлекся в своих размышлениях. На данный момент меня должны интересовать совсем другие вещи, а именно проблема обращенных. С первым этапом все понятно. Я выкидываю из своего мира их куда подальше, а после остаюсь здесь, пока мои аватары вместе с Сонкой всей нашей командой защищают остальные миры от торженцев». «Все вроде легко и просто, но есть одна не очень приятная деталь. Я так легко и просто могу выкинуть только слабых обращенных. А вот с теми, кто придет сразу за ними, возникнут проблемы. И одна из самых главных появится именно в моем мире. Ко мне в гости заявится ни много ни мало, а сама Аматерасу собственной персоной. И вот что делать с ней, я пока не очень хорошо понимал. Она слишком сильный противник, чтобы атаковать ее прямо здесь». Более того, я физически не смогу ее победить. Правда, есть еще одна печальная деталь. В случае нашей битвы этот мир будет уничтожен полностью, а я в итоге погибну. Это, конечно, не проблема. Воскресну в другом месте, но вот терять именно этот мир я совершенно не хотел. Слишком много труда было вложено. К тому же именно здесь мои дети нашли себе друзей и подруг. Так что стирать столько трудов очень бы не хотелось. Но что тогда делать? Как поступить? «У меня, конечно, была одна идея, но я до сих пор не уверен в ее правильности. Слишком уж она необычна. А уж о сложности реализации я и вовсе промолчу. Уровень тонких манипуляций с пространством фактически превысит все возможные пределы. Об энергозатратах даже вспоминать не хочется. И все ради чего?» Ради того, чтобы Аматерасу оказалась в нужном месте и в нужное время и получила определенные водные, которые, возможно, заставят ее измениться и в итоге не захотеть уничтожить данный мир. Но особенно сильно меня напрягал тот факт, что в этом сценарии придется принять участие моим сыну и дочери. Опасности для их существования я, конечно, не допущу, но это не значит, что когда об этом плане узнает Сонг, меня простят и все забудут». «Суть моей идеи заключалась в том, что, зная, в какое именно тело вселится Амитарасу, изменить некоторые водные, да еще и таким образом, чтобы никто этого не заметил. Более того, мне придется изменить точку ее воскрешения. Здесь особых проблем не было. Нужно лишь в тот миг, когда душа Амитарасу прибудет в наш мир, в нем оказался всего один подходящий сосуд. Именно там, где нужно мне. А именно в городе Синхай. Там сосуд уже готов». «Одна из учениц той же школы, где учится мой сын». «Не так давно она попала в автокатастрофу и сейчас находилась в искусственной коме». «Без моего вмешательства эта девочка умрет в ближайшие пять дней. Я же, можно сказать, подарю ей еще один шанс на жизнь». Кто-то мог бы сказать о том, что какой же это подарок, если в тело девочки вселиться Аматерасу. Но все как бы не так просто. «Душа Аматерасу не получит контроля над телом и разумом девушки. Да, она вселится в сосуд, но вот управлять им не сможет. А все из-за очень хитрых конструкций, которые я возведу во время слияния душ девочки и Аматерасу. Собственно, эта операция и потребует от меня максимальных усилий и прорвы энергии. Не так-то просто совместить две души в одну. Это уровень сильнейших из вечных или одного изначального. Да». Именно он показал мне, как и что нужно сделать, дабы совместить две души в одну. Раньше я считал, что это в принципе невозможно, но я ошибался. И более того, если хоть кто-то узнает, что я способен на подобные манипуляции, то спастись у меня уже не выйдет при всем желании. Охотиться за мной начнут абсолютно все. Слишком ценные знания. Почему я решился на подобную рискованную операцию? Для этого есть несколько причин. Первое и самое главное – меня прикроет изначальный. Именно он сотрет все следы моего вмешательства в душу Аматерасу. Зачем и почему? Афиг его знает. Своих планов он, как всегда, не раскрывал. Если они у него и вовсе есть, ибо лично мне показалось, что ему просто все равно, что происходит в реальности. Но при этом он от нечего делать решил слегка мне помочь и тем самым немного себя развлечь любопытным зрелищем. Вторая важная причина – это будущее. Мне нужны сильные соратники. Да, у меня есть команда, но если смотреть правде в глаза, мы все еще неразумные птенцы на фоне больших дядек и теток с огромным запасом сил и опыта. Если я все сделаю правильно, то в итоге получу в свои союзники одну из древнейших и опытнейших богинь, что видел этот мир, А матерасу С ней я уже смогу ощутить себя не столь беззащитным, как сейчас. Ну а после будет проще договориться и прийти к общему знаменателю с Сделать так, чтобы Аматерасу сама захотела мне помочь, мягко говоря, непросто. Совмещение душ — это, конечно, серьезный и основной шаг в данную сторону, но, увы, далеко не единственный. Здесь надо понимать, что первое время в сознании девушки Риты, именно так звали несчастную, что находилась сейчас в коме, будет царить неразбериха и сумбур. Она останется самой собой, но при этом у нее начнет постепенно проявляться память и знание Аматерасу. Причем, чем больше Рита будет применять свои новые силы и возможности, тем быстрее будет происходить слияние. Конечно, рано или поздно Аматерасо осознает, что с ней происходит, но будет уже поздно. Ведь основа ее разума останется не она сама, а Рита. И богиня уже не сможет легко и просто наплевать на окружающих, не сможет перечеркнуть любовь девочки к родителям, да и много еще чего не сможет изменить. Остановит ли ее это? Если не вмешиваться, то нет. Аматараса очень сильная, обращенная и бывшая богиня, живущая уже столько лет, что даже страшно представить. Рано или поздно, но она сможет подавить разум Риты. Вот только кто ж ей даст? Мой план заключался в том, чтобы незаметно со стороны создать такие условия развития Риты, что, когда придет время, и Аматарасу все осознает и поймет, то вместо бледной и слабой девушки она столкнется с сильной духом-человеком, имеющим слишком много ценного, чтобы вот так просто сдаться. А главное, обладающие знаниями и возможностями противостоять давлению памяти Аматерасу. Здесь нужно понимать, что борьба будет не двух созданий, а одного разума собственной памятью. Есть два варианта развития событий. Причем очень сильно похожих на тот случай, когда человек терял память, а после возвращал ее обратно. Если это произойдет достаточно быстро, то человек останется тем же, кем и был раньше. А время, прожитое без памяти о прошлом, им будет восприниматься смутно и неохотно. А вот если потерявший воспоминания осознает себя не сразу, а после продолжительного периода жизни, то все может кардинально измениться. Точнее, я даже не так. Если все это время он проведет в спокойном месте, где особых событий не происходит, то изменений тоже не произойдет. Но если он окажется в круговороте событий, то изменения произойдут в любом варианте, от легких до кардинальных. Например, если до потери памяти он любил одного человека, а после все позабыв полюбит другого, то эмоции и ощущения после возвращения памяти станут не яркими и живыми, а тусклыми и фактически затертыми новыми ощущениями. То и вспомнивший, скорее всего, выберет новую любовь, а не будет стремиться восстановить старую. И это лишь один из примеров. В моем случае мне нужно создать как можно больше таких вот ярких эмоциональных впечатлений у девушки Риты, дабы потом ее память не смогла изменить ее разум в сторону прошлой Аматерасу. И это, мягко говоря, сложно, но не невозможно. К тому же, если я все реализую правильно, то в итоге получу не только союзницу в лице Аматерасу, но и мой сын, скорее всего, наконец осознает свою силу и пробудит свою фею. Возможно, и дочка тоже не останется в стороне. «Но есть другая проблема. Сонг. Ее нужно куда-то убрать подальше, а то ведь все испортит. Она со своей гиперзаботой в отношении детей не позволит мне подвергнуть их малейшей опасности, даже если в итоге будет понимать, что наши дети при всем желании умереть не смогут. Точнее, смогут, но я их легко верну к жизни в одном из якорей. Но здесь мне поможет сам Рафаил. Примерно минут через десять он появится у нас на базе. Конечно, не лично, а один из его аватаров, Ну да не суть». В общем, он прибудет к нам, дабы сообщить о глобальной проблеме в лице обращенных. Вот только само вторжение произойдет минут через сорок, то есть через полчаса после предупреждения Рафаила. Можно было бы сказать, что агенты и их осведомители профукали ситуацию, но это будет не совсем верно. В общих чертах они, конечно, упустили момент, но если принять во внимание разницу времени между нашими мирами и молодыми в три тысячи раз, то все начинало выглядеть по-другому. Узнали осведомители о том, что к нам собрались в гости обращенные минут 20 назад, то есть фактически за час до прибытия. Так что если умножить этот час на разницу времени, то получится уже 3000 часов, а это на секундочку 125 дней. Получается, что осведомители сработали как надо, и можно сказать даже очень хорошо. Вот только это нас не спасало. Конечно, сейчас по тревоге поднимались все силы, а системы защиты планет приводились в полную боевую готовность. Но оставалась одна проблема. Обращенные тоже знали, где и какими силами мы располагали. Несмотря на аватары ангелов и планетарную защиту, у нас просто физически не хватало сил перекрыть все дыры. Если, конечно, я не хочу кардинально все изменить. Все, что нужно сделать, так это сообщить Рафаилу то, что мне известно. В этом случае проблема вторжения будет решена в ключевых мирах за пару часов, и основные силы смогут сконцентрироваться на других планетах. В общем, максимум за месяц обращенные будут уничтожены, а мы получим серьезное преимущество перед повелителями, у которых подобных знаний не будет. Вот только у меня нет никакого желания спасать миллионы миров ценой собственной свободы и угрозы для жизни моей семьи. Мне, конечно, скажут огромное спасибо, но потом спросят, а откуда у тебя, мил человек, подобные данные? Да и еще настолько конкретные и точные». Союзники станут врагами, а враги обозлятся еще сильнее. Как ни крути, но вариант так себе. Меня можно назвать черствым и аморальным, так как я не хочу пожертвовать собой ради спасения триллионов людей, но мне уже давно наплевать на чужое мнение, особенно когда на кону стоит моя семья. К тому же некоторые миры я все же постараюсь спасти, но только таким манером, чтобы на меня никоим образом не легло подозрение. Чем дольше у меня получится пребывать в тени, тем лучше. Еще и в серьезный плюс можно выйти из этого непростого положения. Будет ли меня мучить совесть? Нет, спасти всех невозможно, да и не нужно. Я уже давно избавился от черно-белого взгляда на мир. Есть те, кто мне дорог, и ради них я готов сделать что угодно. А Остальные пускай сами думают о своем будущем. «Рафаил?» — удивленный голос Сонг отвлек меня от размышлений и подготовки плана. «А вот и главное действующее лицо...» «Подумал я, оборачиваясь и здороваясь с прибывшим к нам в гости ангелом. Времени очень мало, поэтому сразу перейду к делу». С явно обеспокоенным лицом начал Рафаил свой рассказ. Изображая изумление и удивление, я слушал то, что и так знал. «И да, как и было предсказано, мы остались предоставлены сами себе. Помощи не будет. Нам самим придется выбрать, какие миры мы будем спасать, а какие придется временно бросить на произвол судьбы». Более того, если у нас выйдет отбить все свои планеты, то нам предписывалось помочь другим. Ну да, это вполне логично и ожидаемо. Хотя я прекрасно знал, что мы не сможем помочь, как и нам тоже. Слишком тяжелые времена настали для всех без исключения. Даже тот же Рафаэл будет мотаться из мира в мир, пока раз двадцать не погибнет. И один раз чуть ли не станет жертвой поглощения. Обращенно обладающие силой уровня Аматерасу – это вам не шутки». Например, если я дам ей нормально переродиться у себя в мире, то потом даже Михаил с трудом с ней справится, параллельно уничтожив пару десятков миров. Хотя, возможно, я в корне ошибался. И виной тому последний мой сон. Если Люцифер и многие другие уже сражались с обращенными, то высока вероятность того, что тот же Михаил и Рафаил тоже служили на границе миров, как и Люцифер. Кстати, а что если из-за Люцифера в средние миры пришли ангелы и повелители? Что, если сказка о том самом легендарном предательстве и восстании Люцифера – это и есть намек на мой сон? Ведь я не раз встречал упоминание, что когда-то очень давно никаких ангелов и владых с повелителями не было. Были просто боги и все. Но пришли более сильные ангелы и повелители, а боги исчезли как отдельная сила. Хм, а ведь очень даже похоже на то, что я прав. Но тогда получается, что все это время все вокруг откровенно врали – Однако забавный поворот. Или же кто-то вмешался и стер память тем, кто покинул пост на границе молодых миров. Может такое быть? Легко. Если это кто-то из вечных, кто уже тогда обладал дикой силой, то для него в те времена это была не особо сложная задачка. Интересно, а если придумать способ восстановления памяти, то что произойдет? Как только я подумал об этом, так в тот же миг все исчезло, и я оказался в своем внутреннем мире. Реальность остановилась. А передо мной стоял Изначальный. Стоял и с улыбкой смотрел на меня, словно молчаливо спрашивая, уверен ли я в своих желаниях. То есть, получалось, я оказался прав, и им всем подправили память? Обалдеть, не встать! Но кто? Все. Усмехнулся в ответ Изначальный. В том числе и известный тебе Вечный, Сенсей. Они решили, что так будет лучше. А предложил подобную идею, дай угадаю, Джан Сань Фэн. Верно. И я сейчас правильно понимаю, что ты можешь вернуть им память? Могу, но не будешь. А это уже зависит от тебя. То есть мне решать, вернется им память или нет? Не у всех нет воспоминаний о том периоде времени. Например, Люцифер и Гести все прекрасно помнят, но скрывают это ото всех. И не только они сохранили память. И как много таких помнящих? Тринадцать разумных. Не буду спрашивать, почему именно это число, но зачем им оставили память? Им ее не оставили», — улыбнулся в ответ изначальный. «Просто один из вечных решил восстановить ее тем, кому посчитал нужным, втайне от всех. А опять же саньфэн И он тоже. Но в основном это работа другого вечного под именем Синар. Когда-то они оба были дружны, но после их пути разошлись. Тогда, если позволишь, последний вопрос. А зачем ты решил сейчас вмешаться? Мне нравится твоя идея. Будет любопытно, как далеко ты сможешь продвинуться». Прекратив улыбаться, задумчиво произнес он. «Я даже не хочу заглядывать в будущее. Интересно будет посмотреть представление с первого ряда. Так что ты решишь?» «Я думаю, что нужно восстановить память», — уверенно ответил я. «Но так, чтобы никто ничего не понял. Получится?» «Ха, легко», — хмыкнул он в ответ. «Уже сделано». «Теперь чем больше стражей будет встречаться с обращенными, тем быстрее они вспомнят свое прошлое». «Стражей?» Удивился я, но уже чисто сам для себя Изначально исчез, а я вернулся в реальный мир Опять этот засранец решил пощекотать мое любопытство Вот на все сто процентов уверен в том, что он не просто так назвал тех, кто потерял память, стражами Эх, тяжела моя ноша, но я ее не брошу Да, но зато теперь в войне с обращенными дело пойдет повеселее Черт, будущее сука, вот же хитрый урод! Он ведь сразу знал, к чему это приведет. Блин, вот это я попал. Ну да ничего, пару дней у меня точно есть. Вот только потом все мои знания можно выкинуть в мусорку. Вот же засада. Ну да ничего. Основные планы это не нарушит, а с мелкими изменениями как-нибудь справимся. Между тем, Рафаил закончил свою речь и свалил к себе в свой мир. А мне пришлось потратить минут 20 на то, чтобы в процессе связи с другими членами нашей команды убедить Сонг в необходимости выполнения именно моего плана, а не ее инициативы броситься забирать наших детей и прятать их в бункере. Только когда она полностью вникла в суть моего планирования, то наконец включила свой разум и даже добавила от себя некоторые дополнительные детали. Но главное поле осталось за мной». «Я один останусь в этом мире, пока остальные будут ударными темпами зачищать миры Но «Ну-ну». «Это они думали, что будет легко и просто. А на самом деле мне придется не раз и не два успокаивать Сонг после очередной ее смерти или гибели очередной планеты». Обращенные это вам не шуточки. Как только Сонг покинула базу, отправившись на общий сбор в ключевом мире Кима, я с облегчением выдохнул. Самая главная проблема свалила, а значит можно и мне начинать реализовывать настоящий план отражения нападения. А не ту Филькину грамоту, что я разработал для ребят из Сонг. И первым делом я занялся переводом работы системы планетарной обороны и наблюдения в ручной режим. Я планировал не всех обращенных отправлять на адскую планету. Некоторых придется уничтожить лично, а некоторые погибнут от системы обороны». Ну и еще часть будет уничтожена самими жителями планеты. Все-таки не зря я здесь внедрял развитие магии и духовной силы. Пусть местные тоже поработают на спасение собственной планеты».